Глава 16. Чейн быстрым шагом шел вдоль нависающих над ним стены корабля. Он думал сейчас не о том, как выполнить приказ командира. Нет, сейчас его мысли занимала битва, разыгравшаяся там в глубине туманности. Смогут ли его недавние собратья, звездные волки, одержать верх? Ему так хотелось бы этого, несмотря на то, что победа варганцев означала бы, в конце концов, его гибель. Он ненавидел их, и все же... Дни, проведенные на корабле наемников, были самыми тяжелыми в его жизни. Схватка с эскадрильей звездных волков вызвала у него самые противоречивые чувства. Еще недавно его жизнь была простой и ясной. Он был одним из сволчьей стаи. Галактика была в его руках. Рви врага на части, набивай триумы богатой наживой, и опьяненной победой иди к родной варге, где джельтменов удачи ждут девушки и слава. Но бывшие братья отвергли его, и ему пришлось присоединиться к стаду овец. Само по себе это было достаточно плохо, но еще хуже было то, что ему это начинало нравиться. Капитан Дилула был всего лишь землянином, но он был человеком мужественным и умным. Надо признать, что ни один из звездных волков не мог действовать лучше в создавшейся ситуации. Что же будет с эскадрильей? Холландцы, несмотря на приказ, предпочли выложить землянам эту планету на серебряном блюдце, лишь бы не дать шанса звездным волкам выиграть бой. Так, видимо, и произойдет. Два тяжелых крейсера – это страшная сила. Затем они вернутся и беспощадно уничтожат нежданных гостей. Его вот Чейна в любом случае ждет смерть. Морган мотнул головой, отгоняя прочь тоскливые мысли. К дьяволу нытье. Пока он еще жив... И так просто не дастся в руки врагам, кто бы они ни были. Дойдя до купола, охраняемого двумя наемниками, он вошел внутрь. Там находились в вхоландцы под присмотром еще четырех землян во главе Секинином. Немедленно, ночейно обрушился поток жалоб и возмущенных криков. Но он гаркнул на пленных так, что все мигом замолчали. Затем он начал по очереди опрашивать всех гражданских лиц, ища подходящего человека для экскурсии по космолету. В конце концов, он остановился на одном из ученых, высоком, немного сутулом человеке средних лет, с мускулистой фигурой и заискивающим взглядом. Несмотря на внушительную комплекцию, он напоминал чем-то прилежного ученика. Ученого звали Лабдибдин. Он был руководителем одной из исследовательских групп. «Учтите», — сказал он Чейну, — «я никогда не буду сотрудничать с врагами в холлы». «Не верьте ему», — сказал Секинин. «Этот парень ручной, словно дворняга». «Я и сам вижу», — усмехнулся Чейн и внезапно схватил фхолландца за руку и сжал ее с такой силой, что тот скривился от боли. Лабдипдин с изумлением посмотрел на Чейна. Он не мог поверить, что человек столь скромного телоснажения мог обладать такой невероятной силой. Чейн отпустил его руку и дружески улыбнулся. «Будем считать, что мы познакомились». Добродушно сказал он, «Не бойтесь, мы не причиним вам вреда. Пойдемте со мной». и Ивхаланец, опустив голову, чтобы не встретиться с презрительными взглядами товарищей, послушно последовал за ним. Выйдя из купола, Лабдибдин заметно приободрился и безумолку стал говорить о корабле пришельцев, о его титанических размерах и своих предположениях насчет цели его прибытия в галактику. Чейн слушал его в полухо. Его занималось сейчас совсем другое. Чутьем звездного волка он понимал, какая богатая добыча может находиться на его борту. «Да, этого хватило бы всей Варгин на десятки лет», — возбужденно думал он. Но затем он вспомнил рассуждение Делула, об этике, о верности слову наемников, и его пыл заметно постыл. и всякой нужды он внезапно ткнул в холландцев спину, раздраженный его болтовнёй. Вскоре они вошли через разлом в фюзеляже и оказались почти в полной темноте. Лабдибдин замолчал и уверенно повел Чейна за собой, лавируя среди огромных обломков рухнувшей стены. Через некоторое время они вышли в коридор, который, казалось, не имел конца в обоих направлениях. Его тускло освещали лампы, подвешенные под потолком. Видимо, это было делом рук фхолландских техников. Впечатление было такое, будто в желудке кита зажгли спичку. Видимость была ничуть не лучше. Тем не менее, Чейн смог разглядеть облицовочные плиты в коридоре. Они были сделаны из того же бледно-золотистого материала, который он уже видел в ангаре, на вхоле. Должно быть, этот металл обладал огромной прочностью, поскольку стены выглядели относительно неповрежденными. Пол же местами шел крутыми волнами, хотя толстые плиты нигде не раскололись. В стенах коридора, в футах в 50 друг от друга, находились широкие проемы. Вслед за фхоландцем Чейн пошел в один из них и остановился в недоумении. Он находился в необъятном, укутанном углой зале, едва освещенном несколькими сотнями мощных ламп. Все пространство было испещрено галереями и лестницами, сделанными из прозрачного материала так что у Чейна было впечатление, будто он словно птица парит в ночи. Галереи были связаны также множеством золотистых труб, по-видимому лифтовых шахт. То там, то здесь в зале были видны небоскребы, поражавшие своей причудливой асимметрией. Некоторые из них под воздействием сотрясения были перекошены, два или три раскололись посередине. Приглядевшись, Чейн увидел, что внутри ближайшего треснувшего небоскреба находились вещи. Множество вещей необычной формы. Похоже, в каждом из небоскребов находился музей или склад. «Эти ребята-пришельцы, должно быть, были величайшими грабителями во вселенной», – с благоговением прошептал Чейн. Лабдебдин с негодованием взглянул на него. «Что за чушь? Они были не разбойниками, а учеными, собирателями всего сущего». — Ха, это, знаете ли, зависит от точки зрения, — хмыкнул Чейн. — Я за то, чтобы вещи называть своими именами. — Но где же наш капитан? Лабдибдин осмотрелся и уверенно пошел к ближайшему из небоскребов. Им пришлось миновать место, где галерея была расколота, и пройти несколько десятков метров по узкой металлической доске над еще различимым полом. Войдя в овальную дверь, он оказался на пороге обширной комнаты. Вдоль ее стен стояло множество стеллажей с прозрачными герметичными ящиками из того же золотистого материала. В них находились образцы самых разнообразных минералов. Чейн узнал среди них осколки гранита, базальта, песчаника, мрамора. Похоже, камни были собраны со всех концов галактики. В нескольких ящиках он с волнением увидел самоцветы, Рубины, изумруды, алмазы и сотни других видов камней, названия которых он не знал. На остальных стеллажах Чейн увидел предметы, изготовленные разумными существами. Среди них были изогнутые мечи под стать руке Геркулеса с богато отделанными рукоятками, грубо сработанные топоры, пряжки для поясов, кольца, молотки, пилы. «И даже булавки. Это только крошечная часть образцов, собранные пришельцами», — сказал Лабдибдин. «Они совершенно не классифицированы. Видимо, экипаж собрался это сделать во время длительного обратного пути». «Пути? Куда?» — спросил Чейн. «Вам известно, откуда они прилетели?» Лабдибдин пожал плечами. «Кто знает». Не выдержав, Чейн достал из со стеллажа один из ящиков с драгоценными камнями и жадно залюбовался ими. Его ослепили разноцветие, жаркий блеск алмазов, теплое сияние сафиров, холодный свет изумрудов. Лабдебдин разрешил себе робкую улыбку. Открыть эти ящики практически невозможно, настолько они прочные. Раньше они перемещались с помощью какой-то неведомой силы. Нужно было поднести руку вот к этой белой линзе на передней стенке ящика, и он двигался вслед за движением руки, словно невесомая пушинка. Увы, энергии теперь нет. Чтобы проникнуть в эти склады, нам пришлось взрывать их стены. Случайно мы повредили энергоустановку. «Ничего страшного», — сказал Чейн, трудом отрывая завороженный взгляд от драгоценностей. Но мы отвлеклись. Надо немедленно найти Дилула. Они нашли его в следующем зале. Дилула внимательно осматривал ящики с землей. «Это образцы почв», — пояснил абдибдин поймав вопросительный взгляд капитана. В соседних залах находится множество коллекций растений, образцы воды и атмосферы, сотен миров, где побывали пришельцы. «Любопытно», — вежливо улыбнулся Дилула. «А где находится, скажем, оружие?» «В соседних складах есть и оружие. Правда, не очень много. Да и то в основном в виде макетов». «Не морочьте мне голову», — сердито сказал землянин. «Меня не интересуют детские игрушки. Я хочу видеть вооружение этого суперкорабля». Лабдебдин растерянно взглянул на него. Я понимаю, это звучит невероятно, но... Но мы не нашли здесь никаких других видов оружия, кроме тех, что находятся в составе коллекций. Я не виню вас за эту ложь, терпеливо сказал Делула. Понимаю, вы не хотите дать нам в руки оружие, которое мы можем использовать против вашего народа. Даю вам слово, мы не собираемся этого делать. Но нас очень интересует некое супероружие, о котором стало известно нашим друзьям с Харала. Слабый рубянец проступил на щеках Лабдебдина. Чейн впервые видел такое у фхоландцев, с их мраморной белоснежной кожей. «Опять это проклятое оружие!» с безнадежным видом прошептал он. «Мое начальство с фхолы непрерывно давит на меня, приказывая любой ценой найти оружие пришельцев. И никак не желает понять, что его попросту не существует. Крии, так мы называем тех, кто прилетел на этом корабле, не использовали никаких даже примитивных видов оружия. «Почему вы в этом так уверены?» — хрипло спросил Делула. «Мы нашли тысячи, десятки тысяч образцов всего, что можно себе представить, но не нашли ни единого живого существа или хотя бы чучела. Крии не посягали на жизнь, даже червя. Зачем им было иметь вооружение? Пойдемте, я вам покажу кое-что». Он почти бегом направился к выходу из склада и уверенно пошел к ближайшей лестнице. Озадаченно переглянувшись, с Чейном Дилула сказал «Не своди с него глаз, сынок, уж больно он прыток». Они почти бегом последовали за Лабдебдином. Пройдя по длинной галереи, они вошли вслед за вхоландцев в обширную кабину одного из лифтов. Спустившись вниз на несколько уровней, они затем долго шли по высокому и узкому коридору, стараясь не отставать от своего экскурсовода. Коридор вывел их в большой зал, тускло освещенный холландскими лампами. Похоже, здесь некогда находилась одна из лабораторий. Посреди комнаты стоял стол под стать Гаргантюа. Его окружали высокие и непропорционально узкие кресла с потертыми сиденьями. Вдоль стен располагались стойки с приборами. Их пульты управления были усеяны многочисленными отверстиями не шире карандаша. Чейн из любопытства стал разглядывать их. Оказалось, что в глубине каждого отверстия располагалась кнопка. Это означало, что пальцы пришельцев, если, конечно, у них были пальцы, по толщине были не больше мизинца ребенка. «Интересно, сколько времени эти ваши крии провели в путешествии?» – спросил он. «Извините, но это нелепый вопрос», – ответил Дабдибдин. «Что означает сколько времени? В чем исчислении? В их или в нашем?» Можно только гадать, но это дело неблагодарное. Взгляните-ка лучше сюда. Он подошел к приборной стойке с несколькими панелями управления и протянул к ней руку. «Эй, не надо так торопиться!» — воскликнул Чейн. И, подойдя к фоланцу, схватил его за шею своими цепкими пальцами. «Учтите, я могу легко оторвать вам голову, так что не стоит выкидывать никаких шуток!» «Я не идиот!» — огрызнулся Лабдибдин. «Это всего лишь...» Автономная силовая установка. Сейчас вы поймете, для чего она предназначалась. Пусть действует, сказал Дилула рассеянно. Его мысли сейчас занимало одно. Чем кончилась схватка в туманности и когда в небе появятся корабли противника? Чейн с проклятием отступил, не сводя с фхолландца насторожного взгляда. Тот, что-то недовольно бормоча, себе под нос натянул на руки странные перчатки с длинными гибкими прутьями, идущими от кончиков пальцев. Затем он ловко стал касаться ими кнопок управления, набирая какую-то команду. Невдалеке от пульта стоял массивный куб, чем-то напоминающий пьедестал для памятника. Над ним немедленно появилось мерцающее облачко, которое вскоре превратилось в трехмерное изображение. Чейн взглянул на него и недоуменно спросил «Это еще что?» «Как что?» — в свою очередь удивился Лабдебдин. «Вы землянины не знаете это?» — Дилула хмыкнул. Это орел Сапсан, одна из земных птиц, пояснил он. Но зачем вы это нам показываете? Я доказываю то, о чем говорил ранее. Крии не уничтожали живых существ. Они собирали лишь их голографическое изображение, причем не только внешнего вида, но и что и называется внутренностей. Он вновь начал ловко колдовать своими перчатками, и над пьедесталом оно за другим сменялись изображения живых существ. Из всех концов галактики. Насекомых, рыб, червей, пауков. Наконец лобдибдин выключил видеопроектор и снял перчатки. «Святые небеса, хоть кто-нибудь поверил бы мне?» – воскликнул он. «Не было у Криев оружия, понимаете? Не было! У них, конечно, были какие-то оборонительные системы, типа силовых экранов. Нам, правда, не удалось заставить их работать». Делул кивнул. Понятное дело, они не заработают здесь, даже если бы вам удалось включить питающие их энергетические установки. Силовые экраны могут развернуться только в космосе, в свободном от материальных тел пространстве. То же самое говорят и наши техники, заметил Лабдибдин. Так или иначе, вы должны поверить в одно. Крии не использовали даже простейших видов наступательного оружия, не говоря уже о мифическом, Сверхоружие, которое так жаждет заполучить наше вхоландское правительство. «Не может быть!» — гневно воскликнул Чейн. «Вы попросту морочите нам голову!» «А я начинаю верить в это!» — тихо сказал Дилула, не сводя с фхоландца пристального взгляда. «Но почему вы называете пришельцев этим странным именем — Крии? Вам что, удалось расшифровать их записи?» «Только некоторые из них», — признался Лабдибдин. «Лучшие лингвисты из фхолы...» Работают, не покладая рук, почти три года, и лишь сделали первые шаги к разгадке языка пришельцев. Их совсем загоняли, этих бедняк. Да что там говорить. С нас, начальников исследовательских групп, вообще дерут три шкуры. Чуть ли не ежедневно мы получаем гневные телеграммы от правительства. От нас требуется ускорить работы по поиску сверхоружия. И только это. Перед ними огромный корабль-музей из соседней галактики. Это настоящая сокровищница знаний, но это совершенно никого не интересует. «Соседняя галактика», – задумчиво пробормотал Дилула. «Что вы узнали об этих криях?» «Я уже говорил, это были ученые энциклопедисты истинные энтузиасты, посвятившие себя изучению всего сущего. Уровень развития их технологий позволил им поистине объять необъятное. И тем не менее, их корабль потерпел катастрофу». Да, хотя о причинах этого можно только гадать. Наши инженеры считают, что в космосе произошел взрыв одной из силовых установок, питавших системы жизнеобеспечения. Крии вынуждены были сесть на ближайшую из планет, хотя их корабль не был для этого предназначен. В результате они потеряли всякую надежду вернуться домой. Это просто случайность, что один из холландских кораблей-разведчиков наткнулся на них. Них? Спросил Делула. Вы что, нашли останки пришельцев? Останки? Не, что вы. Мы нашли их тела, в которых еще теплится жизнь. Экипаж Криев не погиб, он ждет ждет своих спасателей.